Глава 22. Милочке Мэгги исполнилось 22 года. Она была непрекаянной, одинокой и нуждалась в молодых друзьях. Конечно, у нее были старые друзья. Отец Флинн, например, но она слишком трепетала перед священником, чтобы дружить с ним так же, как дружила ее мать. Непринужденно, но уважительно. Добряк ванклис и несколько других лавочников, и соседей, Тоже были ее хорошими друзьями, но они все были старше милочки Мэгги. Она страдала без друзей своего возраста, своего поколения. Конечно, была еще лоти но, повзрослев, милочка Мэгги бывала у нее все реже. Теперь с ней жили близнецы. у Уидди, убежденный, что вступление Америки в войну неминуемо, и боясь, что его комиссуют, потому что у него была жена и двое детей, поступил на флот. Гресси отдала детей Латти и нашла работу и комнату рядом с бруклинской военно-морской верфью. Ей нравилось смотреть, как в нее заходят корабли. На одном из них мог быть Уидди. У Лати не было ни минуты свободной. Ее мать была стара, страдала деменцией и нуждалась в постоянном уходе, так же, как и близнецы. Но Лати обожала внуков и содержала их вместе с собой и матерью на пенсию Тими. Она жаловалась милочке Мэгги, что иногда ей бывает трудно эту пенсию растянуть. Общество Лати уже не нравилось милочке Мэгги так, как раньше. Жизнь Лати застыла на месте, и, приходя к ней в гости, девушка чувствовала, что ее собственная жизнь, по крайней мере для Лати, тоже застыла в год смерти Тимми. Лати по-прежнему рассказывала одни и те же истории про Рыжего Верзилу, Пэтси Денниса и килкени про избиение Маргарет Роуз и семью Мориарити. Милочка Мэгги устала от старых историй, и ее раздражало, что Лати живет в мире, застрявшем в стародавних временах, и считает, что милочка Мэгги тоже должна жить в таком мире. Судьба занесла Клода Бассета у Уильямсбург в Бруклине. Никто не знал, откуда он приехал, потому что он никому не рассказывал. Он был высокого роста, хорош собой, но немного слишком худощав. У него были коротко подстрижены усики, а его брюки и пиджак не совпадали по цвету, что в районе, где мужчины носили брюки и пиджаки и жилеты, шитые из одинакового материала, сразу обращало на себя внимание. «Он курил сигареты!» И в округе, где мужчины курили сигары или трубки или жевали табак, это делало его подозрительным. Говорил Клод Бассетт на правильном английском, в официальной или даже книжной манере. Что это было? Странная претенциозность или форма защиты? Стоило ему подружиться с человеком или почувствовать себя непринужденно в чьей-то компании, как его выговор становился таким же обиходным, как и у всех остальных. У Клода Бассета была еще одна странная привычка. Когда с ним заговаривали, он на мгновение напряженно вслушивался, а потом резко наклонял голову на бок. Создавалось впечатление, что он старается не пропустить ни одного слова из речи собеседника. Людям это очень льстило, особенно женщинам. У них возникало чувство, что каждое сказанное ими слово представляет для него невероятную ценность. На самом деле у него была повреждена барабанная перепонка, из-за чего он был глух на левое ухо. Поэтому у него развилась привычка резко поворачиваться к собеседнику правым ухом, чтобы лучше слышать. Он чаще наклонял голову в разговоре с женщинами, потому что мужчины говорили громче, и ему не приходилось напрягать слух. Клод Бассетт очень удивился бы, узная он, что, идя по улицам, находится под пристальным наблюдением. Он-то считал, что в этом странном, многолюдном, но тихом районе со старорежимными доходными домами и новыми многоквартирными зданиями без лифтов, не считая домов с покатыми крышами, оставшихся с дореволюционных времен, вклинившихся между зданиями побольше, он совершенно незаметен». Его бы очень удивило, узнай он, что Уильямсбург, так же как и Гринпоинт, Флашинг и Маспет, все еще хранил традиции и менталитет маленького городка. И он сам был приезжим в маленьком городке. Милочка Мэгги впервые увидела Клода Бассета в лавке Ван когда пришла за табаком для отца. Одной рукой он прижимал к себе несколько плакатов, а в другой держал зажженную сигарету. Он о чем-то говорил Ван Клису, оживленный и очень авторитетным тоном, на что тот отвечал однообразным, невоспитанным «нет». Когда милочка Мэгги вошла в лавку, Клод бросил на нее быстрый оценивающий взгляд и продолжил в чем-то убеждать сигарщика. Милочка Мэгги поняла, что молодой человек пытался арендовать лавку Ван Клиса на неделю по вечерам. Она слышала, как он произнес «школа». Ван Клис повторил свое «нет» с отвращением, глядя на сигарету. Пытаясь снискать расположение сигарщика, незнакомец спросил что-то про вывеску в витрине и снова получил нет. Милочка Мэгги посочувствовала незнакомцу. Ей было жаль, что она не может сказать ему, что он ничего не добьется от ванклиса сигареты в руке, потому что ванклис терпеть не мог тех, кто курил сигареты. Позже милочка Мэгги увидела афишу незнакомца в витрине продуктовой лавки. Афиша обещала бесплатный курс по искусству торговли. «Зарабатывайте 20 долларов в неделю в свое свободное время. Не требуется ничего покупать» и так далее, и тому подобное. Занятия начинались в следующий понедельник, и место их проведения было подписано чернилами внизу афиши. В их районе курсы всегда возникали как грибы после дождя. Кто-нибудь постоянно устраивал лекции в приемных, на чердаках, в подвалах или в долгопустующих лавках, которые можно было арендовать чуть ли не даром. Самостийные учителя давали уроки плетения кружев, татуирования, пения, танцев, жонглирования, чего угодно. Учили всему завивки волос, как нужно сидеть, стоять и дышать, как отрастить волосы, как избавиться от волос, как увеличить грудь и как выращивать грибы в подвале. Огромное количество учителей, которые все это умели, но не могли на своих умениях разбогатеть, считали, что смогут разбогатеть, рассказывая другим о том, как уметь то же самое. В свою очередь слушатели уроков или курсов мечтали стать водевильными знаменитостями вроде парней из Бруклина Ванна, из Кенка, или танцовщицами наподобие Ирен Касл, или заслужить пышностью бюста титул «Мисс Флетбуш-Авеню», или выступать на ярмарках, демонстрируя волосы, не спадающие волнами до лодыжек, как у семи сестер Сазерленд, на флаконе с тоником для волос». Никто из учителей не богател. Ни одна слушательская мечта не осуществлялась. Если учитель или слушатель что-нибудь и получали, то лишь немного быстро гаснущей надежды. Ни одна из школ не оставалась надолго — на неделю, две, максимум на месяц. Но они добавляли району немного интереса и оживления. Милочка Мэгги решила пойти на курсы незнакомца. Во-первых, ей было интересно научиться зарабатывать по 20 долларов в неделю в свободное время. Во-вторых, ей безумно хотелось развлечься, провести время на людях. А в-третьих, и она этого от себя не скрывала, ей хотелось снова увидеть Клода Бассета. Курсы проводились в приемной дантиста на втором этаже дома на Гранд-стрит. По вечерам дантист пациентов не принимал, а приемная пустовала, и он решил, что заработать на ней пару долларов будет не лишним. К приходу милочки Мэгги маленькая комната была набита битком. Пришли около дюжины женщин и четверо мужчин. Возраст женщин разнился от 18 до 40. Мужчины все были среднего возраста, а один из них мог вполне считаться стариком. Стульев не хватало. Пять женщин сидели на плетеном диванчике, предназначенном для троих. Остальные разместились подвое на одном стуле. Они сидели, слегка развернувшись в стороны. Выглядели они при этом как сиамские близнецы, сросшиеся бедрами. Мужчины уселись на пол. Они выглядели неуклюже и чувствовали себя не в своей тарелке. Комнату наполняли ароматы талька, диеркис и келькфлёр, пудра для лица «Пусси Уиллоу» и сухих духов, пахнущих сладкой теплой карамелью. Этот аромат был сдобрен едким запахом медикаментов из кабинета дантиста. «Я здесь единственная», — с сожалением подумала милочка Мэгги, «кто не надушился». Женщины были в большинстве своем одеты в блузки из дешевого жаржета, достаточно прозрачного, чтобы разглядеть под ними нижние сорочки, отделанные розовыми или голубыми ленточками, или скрипды шина и длинные узкие юбки с широкими поясами, застегнутыми на крючки. Из украшений на них были бусы, жемчужные серьги-гвоздики и дешевые браслеты из универсама, наполнявшие пространство бойким перезвоном. Волосы женщин были причёсаны по последней моде. Плоские завитки или волны у висков и над олбом, или завитые щипцами волны по всей голове. У самой молоденькой, самой бесстрашной девушки была короткая стрижка с густой чёлкой. Она считала, что так она похожа на Ирен Касл. Накрашенные все были одинаково. Напудренные до бела лица с двойным слоем пудры на носу, выщипанные в ниточку брови и губы розовым бутончиком. «Да это прямо как вечеринка или танцы», — отметила про себя милочка Мэгги. «Все так разряжены. Они пришли сюда не для того, чтобы чему-нибудь научиться». Сделала она вывод. «Они пришли заполучить парня». И тут же упрекнула себя, как будто я сама не затем же сюда пришла. «Добрый вечер!» — поздоровался Клод Бассетт, сидевший за столиком, на котором возвышалась топка из примерно дюжины книг. «Я ее знаю», — подумал он. «Я ее знаю уже давно. Но кто она?» — Клод улыбнулся милочке Мэгги. Милочка Мэгги улыбнулась в ответ. «М -м, «Он пытается вспомнить, где меня видел», — подумала она. «Он не помнит, что мы виделись в лавке». я принесу вам стул. Обратился Клод к милочке Мэгги. Ей уже персональное обслуживание. Одна из девушек прошептала другой. Клод пошел в уборную и принес оттуда трехногую табуретку. Они с милочкой Мэгги на мгновение замерли, держа табуретку, каждый со своей стороны, и пристально посмотрели друг на друга. Милочка Мэгги села на принесенную табуретку отдельно от остальной публики. Взгляд Клода пробегал по собравшимся, но всегда возвращался к ней. На девушке было красновато-коричневое платье простого покроя. У платья была высокая горловина, длинные рукава и пышная юбка. Густые прямые темно-каштановые волосы были заплетены в две косы, уложенные вокруг головы. Ее рот показался Клоду широковатым, но потом он понял, что он просто не был зрительно сужен помадой. На ней вообще не было ни грима, ни украшений. «Она прекрасна», — подумал он, — «как яблоко в жаркий сентябрьский день». Милочка Мэгги почувствовала интерес Клода. «Ну почему?» — сокрушалась она. «Почему я не надела голубое платье с кружевным воротником и манжетами, стразовая жерелье и шляпку? И мне нужно впредь всегда красить губы, чтобы рот не выглядел таким огромным». Клод встал и постучал карандашом по краю стола. Перезвон браслетов внезапно прекратился, и волны ароматов повисли в комнате, подобно туману. «Это курс по торговле». Торговля — это искусство использовать дружеское убеждение, дабы побудить людей покупать товары, в необходимости которых они не уверены. Клод сделал паузы. Класс словно оцепенел. Это его обескуражило. Он не знал, что этим собравшиеся показывали, что он полностью завладел их вниманием. Чтобы торговать, необходимо иметь товар и... Он снова сделал паузу. Индивидуальность. Клод взглянул на милочку Мэгги. «Вот наш товар!» — он взял в руки книжку. «Это книга обо всём!» Девушки зашушукались. «Обо всём?» — «Обо всём!» — подтвердил он. Клод откуда-то достал стопку матовых цветных литографий. Выбрав одну, он показал её собравшимся. «Здесь рассказано, как накрыть стол для гостей». На карточке был изображен стол с кружевной скатертью, свечами, розами сорта «Американская красавица», серебряными приборами, хрусталем, блюдом с индейкой и ведерком с шампанским. «Как почистить забитую раковину?» Он продемонстрировал карточку с изображением раковины. «Как пеленать младенца?» в публике была продемонстрирована карточка с розовощоким златоглавым младенцем с кружевом люльки. «Как вымыть обои?» Потом Клод показал собравшимся те же картинки, но уже в самой книге. Все были немного разочарованы. Иллюстрации в книге были размером 2 на 4 дюйма и черно-белые. Расхвалив книгу с иллюстрациями, Клод перешел непосредственно к торговле. «С потенциальным покупателем лучше всего общаться после обеда, когда он расслаблен и в благодушном настроении». Один из мужчин поднял руку. «Вопрос?» — спросил его Клод Бассетт. «Я днем работаю». «Он имел в виду после ужина», объяснил другой мужчина. «Конечно», согласился Клод. «Спасибо. Пусть будет после ужина». «Вы держите книгу на сгибе локтя. Вот так. Звоните или стучите в дверь и приветствуйте потенциального покупателя приятной улыбкой. Вы начинаете с «Меня зовут...» Он взглянул на милочку Мэгги. «Как вас зовут?» «Меня?» «Да, будьте любезны». «Маргарет Мур». «Вот», — подумал Клод, — «я уже знаю, как она выглядит, как звучит ее голос и как ее зовут». «Значит, вы улыбаетесь и говорите, меня зовут Маргарет Мур. Я живу в соседнем квартале и зашла проведать, как у вас дела. Потом дайте слово потенциальному покупателю, а потом, как бы, между прочим, упомяните книгу». Час тянулся бесконечно. Двое из сидевших на полу мужчин из-под играли на пальцах в чот-нечет. Старик глубоко спал, широко раскинув ноги и привалившись к стене, и похрапывал в такт клодового голоса. Четвертый мужчина сидел, подперев подбородок рукой, и угрюмо рассматривал рисунок на линолеуме. Милочка Мэгги сидела, небрежно сложив руки в замок на коленях, безмятежной полуулыбкой на губах. Остальные девушки напряженно подались вперед и не отводили глаз от Клода, не понимая ни слова из того, что он говорит, но подсознательно пытаясь выставить себя желанными самками перед привлекательным самцом. Наконец Клод добрался до сути дела. Курс состоит из еще четырех занятий по 25 центов каждая. Деньги вперед. Первый урок был бесплатным. В конце каждый получит свидетельство об окончании и экземпляр книги обо всем бесплатно. Потом они применят полученные знания на практике и продадут книгу за 2 доллара. На вырученные деньги каждый получит от него по две книги по закупочной цене в 1 доллар. Они продадут полученные книги и купят у него еще по 4 Продадут их и купят по 8, 16, 32, 64 и так далее до бесконечности. Во всяком случае, впечатление создавалось именно такое. И все за первоначальный взнос в 1 доллар и немного свободного времени. Милочка Мэгги вспомнила, как когда-то в детстве пыталась приумножить свой капитал. Ей выдавали 5 центов в неделю. С желанием хотя бы удвоить эту сумму, она купила кренделей у обосновавшегося в подвале пекаря по оптовой цене в один цент за две штуки. Одолжив у матери корзину, с которой та ходила на рынок, она воткнула с одного конца палку, нанизала на нее крендели и в тот же день продала все 10 в Куперс-парке. Снова удвоить вырученные деньги казалось проще простого. На следующий день после школы милочка Мэгги купила 20 кренделей и тоже их продала, хотя ей потребовалось на это больше времени. Потом была суббота. Милочка Мэгги раздумывала, удовлетвориться ли ей имевшейся выручкой или продолжить. Она купила 40 кренделей и продала два А потом начался дождь. «Лило три дня подряд». Крендели размякли от воды, и милочка Мэгги потеряла не только прибыль, но и первоначально вложенные 5 центов. Кроме того, отец рассердился на нее и почти всю неделю заставлял есть крендели вместо хлеба. Вспомнив все это, она громко рассмеялась. Клод тут же взглянул на нее. «Мисс Мур, вам весело?» «Нет, я просто вспомнила про крендели». «Про что?» — изумленно переспросил он и резко наклонил голову, чтобы лучше слышать. «Про грендели!» — милочка Мэгги произнесла это слово по-бруклински. «Грендели!» Клод запрокинул голову и расхохотался. Мужчины тоже засмеялись, девушки заёрзали, и комната снова наполнилась перезвоном и волнами ароматов. Один из мужчин изрёк. «Какая она задорная!» Другой ответил. «Да уж! Вот бы моя жена!» Он отмёл в сторону неблагонадёжную мысль. «Ну, как бы там ни было, моя жена трудится, не покладая рук!» Остальные девушки ослабили свое слащавое внимание. Они поняли, что проиграли. Интересы внимания лектора уже захватила прыткая мисс Маргарет Мур. Они перешептывались под смех мужчин. «Я бы лучше умерла, чем надела такое дешевое платье. Спорим, она сама его шила Ага, и без выкройки. А какой у нее старомодный гребень в волосах. Я никогда бы не стала так выставляться. Лучше умереть старой девой». Клод застучал карандашом, призывая к тишине. «Все, кто хочет продолжать, пожалуйста, останьтесь, чтобы записаться». Все вдруг резко захотели выйти и ринулись к двери. Когда дым рассеялся, то есть когда улеглись волны аромата, и-затих перезвон в комнате осталось лишь пять человек. Три женщины, старик и милочка Мэгги. «Ну что же, — думала одна из женщин, — может, у того старика есть милый сын, и он меня с ним познакомит?» «Другая лет тридцати с пробивающейся сединой думала, имея в виду старика, — может, у него есть брат, чуток помоложе?» «Третья — протирала очки с мыслью, — порядочной девушке трудно познакомиться с порядочным мужчиной, хоть с каким-нибудь. Все одно лучше провести пару вечеров здесь, чем сидеть дома в опостылевшей комнате». Милочка Мэгги записалась последней, когда все остальные уже ушли. Она вписала свое имя медленно и аккуратно, потому что знала, что Клод за ней наблюдает, и ей хотелось, чтобы вышло красиво. Наблюдая за девушкой, Клод размышлял «красивые руки, сильные, изящные, умелые, и спасибо Господи, она не подпиливает ногти треугольником, как другие». «Почему? Ну почему?» — думала милочка Мэгги. «Я не позаботилась подпилить ногти и отполировать их. Наверное, мои руки кажутся ему ужасными». «Спасибо!» — благодарил Клод, когда она вернула ему подтекающую ручку пером к себе, как ее учили монахини. Клод медленно улыбнулся. Милочка Мэгги улыбнулась в ответ. Он встал и глубоко вздохнул. «Расскажите мне про крендели. Сначала я отнесу табуретку». Милочка Мэгги отнесла табуретку в уборную. Там она взглянула на себя в зеркало и удивилась тому, что выглядит точно так же, как и до занятия, потому что чувствовала, что за вечер в ней произошла огромная перемена. Милочка Мэгги вглядывалась в отражение своего лица и думала, «Как это было странно, ведь она совсем его не знает, но у нее такое чувство, будто она знала его всегда». И каким естественным и правильным казалось быть с ним наедине в этой приемной, словно они хозяйничали у себя дома. Зеркало висело криво, и милочка Мэгги его поправила. Она заметила на краю раковины просыпанную пудру и стерла ее куском туалетной бумаги. Вытянула из ролика чистую часть полотенца. И, наконец, опустила сиденье на унитазе. Так кабинка стала выглядеть опрятнее. Перед выходом она бросила на нее последний взгляд. «Вот так-то лучше», — сказала она себе с удовлетворением. Милочка Мэгги вернулась в приемную и рассказала Клоду про крендели. Рассказывая, она наводила порядок. Он вернул на столик журналы, прежде Клод переложил их на пол, чтобы освободить место для экземпляров книги обо всем. Журналы были сложены кое-как. Она прервала рассказ, воскликнув «Ай-яй-яй!» и сложила их аккуратной стопкой. «Надеюсь, она не из тех, кто носится с кружевными салфеточками», — подумал Клод. «Но если так, то я ее от этого отучу». «И вот, у меня было двадцать центов», — милочка Мэгги продолжила свой рассказ. При этом она принялась двигать плетеный диван обратно к стене. «Нет, стойте!» – запротестовал Клод. «Стойте! Где стоите?» «И прикиньтесь, бледный и беспомощной, а я его подвину». беспомощной удивилась она. Чувства юмора у нее нет. «И вы купили сорок кренделей». И пошел дождь. Под диваном милочка Мэгги обнаружила оранжевую пуховку в нимбе из пудры, осыпавшейся на пол при ее падении. Она бросила пуховку в корзину для мусора. Клод выудил ее оттуда и положил себе в карман. «Нельзя ее здесь оставлять», — пояснил он. «Компрометирующая штука. Вдруг доктор Коуэн женат? Вдруг и вы тоже», — подумала милочка Мэгги. Как будто, читая ее мысли, Клод добавил. «Но я? Нет». Милочка Мэгги опешила, но тут же вздохнула с облегчением. Она закончила рассказ про крендели. Клод сунул книги с картинками под мышку. Они стали в дверях, готовясь к выходу. Она окинула приемную медленным взглядом, как делают некоторые женщины, выходя из комнаты, которая им принадлежит, и о порядке, в которой они заботятся. Осталось настроить кошку и выпустить часы. «Что?» «У нее все на полном серьезе. Бассет, я же тебя предупреждал», — пожурил он себя. «Шутки ей не понраву. «Ничего, неудачная шутка, кое-что из детства». Палец Милочки Мэгги замер у выключателя. На дверном косяке у дантиста висела мизуза. Кое-что из детства. У Милочки Мэгги была подруга по имени Ида. Они сидели у Иды на кухне незадолго до ужина. На столе стояли свечи и пахло куриным супом и запеченной рыбой. Отец Иды вернулся с работы. Он закрыл дверь, повернулся и двумя пальцами дотронулся до мизузы. «Зачем он так сделал?» — шепотом спросила милочка Мэгги. Отец подруги услышал ее и ответил, чтобы не забыть. «Это называется Мезуза. В ней лежит молитва». И он с интонацией затянул. «Внем Израиль! Господь Бог наш! Господь один!» Эта молитва свернута внутри. «Когда я дотрагиваюсь до свитка, я ее вспоминаю». В старые времена эту молитву записывали на косяке входной двери — Так велел иудейский закон. Он процитировал. «И запишешь эти слова на косяке дома своего». «Но мы, евреи, все время переезжаем. У нас нет домашних косяков, чтобы писать на них молитву. Вместо этого у нас есть мезуза. Она — тот дверной косяк, который мы всюду берем с собой». «Если бы мама сейчас была здесь, — подумала милочка Мэгги, — она бы сказала... «Для них прикоснуться к мезузе все равно, что для нас окунуть пальцы в святую воду». Клод заметил ее отсутствующее выражение. «О чем задумались?» «Как вы сказали, мне тоже вспомнилось кое-что из детства». Выйдя в коридор, она добавила. «Так смешно. Сегодня прямо вечер воспоминаний о времени, когда я была маленькой». Клод собирался сказать, что это потому, что она разбирала завалы прошлого и откладывала его прочь, ведь теперь оно больше ей ни к чему. Для неё начиналось будущее. Вместо этого, спускаясь по лестнице, он произнёс. «Мне не верится, что когда-то вы были маленькой». «Была ещё как?» — уныло ответила милочка Мэгги. «Но это было давным-давно». «Я же тебе говорил», — напомнил он себе. «Она девушка серьёзная и всё понимает буквально». Когда они вышли на улицу, милочка мэнги протянула Клоду руку со словами. «Доброй ночи, мистер Бассетт. Мне очень понравился ваш урок. Мне идти домой мимо вашего дома, и, если позволите, я хотел бы вас проводить. Мне было бы приятно, если бы вы меня проводили. Спасибо. Итак, в какую нам сторону? Но вы же сказали...» «Бассетт, я тебя предупреждал. В общем, нужно завернуть за угол и пройти три квартала». «Спасибо, мисс Мур». «Мисс, верно?» — вдруг спросил он. «Да, мисс. Наверное, все местные мужчины дураки или слепые?» «Вовсе нет». «Вовсе да. Иначе кто-нибудь из них уже давно украл бы вас и спрятал в коробку с ватой». «Вы хотите сказать, женился бы на мне?» По обыкновению напрямик уточнила милочка Мэгги. «Нет, никто никогда не делал мне предложения. Понимаете, у меня есть брат, и некоторые считают его моим сыном». Он только-только пошел в школу. Наша мама умерла, когда он родился, и я его вырастила. То есть те, кто недавно сюда переехал, думают, что он мой сын. И ей на мгновение вспомнился двор и парень со второго этажа. «В общем, никакой мужчина не захочет жениться на девушке с братом в придачу», — она вздохнула. «И еще кое-что. Мой отец очень строг. Он не разрешает мне ни с кем встречаться». «Мне бы хотелось познакомиться с вашим отцом и пожать ему руку». «С моим отцом?» — милочка Мэгги была изумлена. «Но зачем?» «Затем, что он отгонял от вас мужчин, держал вас под замком, то есть хранил вас для меня». «Да он вертопрах», — оценивающе подумала она, радуясь, что обнаружила в нем недостаток. «Как хорошо, что я это выяснила, прежде чем в него влюбиться». Клод снова прочитал ее мысли. «Вы считаете меня ветреным, верно?» «Ветре... ветреным?» «Признайтесь же», — настаивал он. «Я не знаю, что считать», — последовал честный ответ. «Я никогда не встречала таких, как вы. Я не понимаю, говорите вы серьезно или смеетесь надо мной». «Над вами никогда», — искренне возразил Клод. «На самом деле я серьезный человек. Или так о себе думаю. Я иногда говорю легкомысленно, то есть говорю легкомысленные вещи». Я много путешествовал, встречался с огромным количеством людей. Ни с кем из них толком не знакомился и привык говорить быстро и легкомысленно. У меня никогда не было времени узнать кого-нибудь настолько хорошо, чтобы быть с ним откровенным. На это нужно время. Наверное, вы очень много путешествовали. Клод кинул на милочку Мэгги быстрый взгляд. Он решил, что она вовсе не хотела съязвить. Она просто этого не умела. «Много? Да, а вы?» «Я никогда не выезжала из Бруклина, кроме...» «Сан-Франциско», — мечтательно произнес Клод. «Цинциннати», «Чикаго», «Бостон». «Кроме одного раза, когда я ездила в Бостон». «Обожаю большие города. Денвер. Он на милю ближе к небу, чем другие». Внезапно милочка Мэгги поняла, что они с Клодом больше не на одной волне. Клод был в собственном мире. Она вздрогнула. Милочка Мэгги остановилась, а Клод, продолжая говорить, ушёл вперёд, не замечая, что идёт в одиночестве. «Доброй ночи!» — крикнула она ему в спину. Он резко обернулся и вернулся к ней. «Что случилось?» «Я уже дома!» «Да что это со мной случилось? Вы простите мне мою грубость! Здесь нечего прощать, и мне было интересно послушать про города!» «По вашему виду, нельзя было сказать, что вам было интересно!» «Ну, так ведь полагается говорить, из вежливости». «Но вы правы, не особенно интересно. Мне нравится Бруклин, и...» «Все равно мне уже пора». «Нет, подождите, подождите!» милочка Мэгги уже стояла на ступеньках выше него, и Клод схватил ее за руки и выпалил, словно время у него было на исходе. «Мне хочется столько вам сказать. Мне необходимо столько вам сказать!» Он заговорил быстро, на одном дыхании, Не хочется вам сказать, что то, как от вас пахнет, хорошим мылом и свежевыстиранной, высушенной на солнце одежды и это просто кастильское мыло, оно очень дешевое, В аптеке оно продается на развес, Просишь взвесить на 5 центов и тебе отрезают кусок. У ваших волос такой приятный здоровый запах. И мне хотелось сказать вам, как мне нравится ваше простое, но такое красивое платье. Я знаю, оно простоватое, но я его сама сшила. Я все платья шью одинаково, потому что это единственная выкройка, которую я понимаю. И классическая простота вашей прически». Милочке Мэгги стало неловко. Она подумала, что он над ней смеется. «Я знаю, что она старомодна, но мои волосы такие густые и непослушные, что у меня не получается их завивать, как у всех». «Если вы не прекратите преуменьшать свои достоинства, я буду называть вас «моя милая китаяночка».» «Китаяночка? Почему?» «Потому что в Китае, когда что-то хвалишь, например, украшение, владелец всегда скажет, что в нем есть изъян». «Восхититесь вазой эпохи Минь, и вам скажут, что в ней есть трещина». «Зачем они так делают?» «Это их способ показать скромность». Милочка Мэгги едва не спросила, бывал ли он в Китае. Но решила этого не делать из боязни, что он снова начнет разглагольствовать о далеких местах. И она снова его потеряет. «Я дура», — подумала она. «Я уже боюсь его потерять. Разве он когда-нибудь был моим? Это всего лишь человек, которого я встретила пару часов назад. Я не скромничаю. Я просто знаю, что мое платье шито не по моде. Вот и все. Оно всегда будет в моде. Сто лет назад крестьянка в португальской деревне носила платье того же фасона. И сегодня в Лондоне такое же надела какая-нибудь герцогиня, только из белого атласа. И ваши блестящие косы, обвитые вокруг головы, может быть, так были уложены волосы у Руфи, когда та стояла в чужих колосьях, и у нарциссы Уитмен. У кого? Они вместе с мужем Маркусом первыми прошли по Орегонской тропе. Орегонская тропа. Клод остановился, повернув голову, словно сились расслышать что-то издалека. «Вы говорите приятные вещи», — сказала милочка Мэгги. «Но я знаю, что я отстала от времени. Я вижу это потому, как на меня смотрят другие девушки. Вы не принадлежите ни к какому времени, ни к прошлому, ни к настоящему, ни к будущему. Вы на все времена. Вы вечны». Милочка Мэгги слегка поморщилась. Ей было неловко. Речи Клода казались ей какой-то фантазией. Он действительно все это имел в виду? Или ему просто нравилось говорить, чтобы убить время? В милочке Мэгги уживались ребенок и женщина. В 16 ей пришлось повзрослеть и взвалить на себя тяжелую женскую ношу. В 22 она продолжала оставаться ребенком, которому еще предстояло повзрослеть. Она ждала чего-то нового, что скрывалась за ближайшим поворотом или лелеяла несколько скромных мечтаний. Женщина и ребенок жили в ней бок о бок. В каком-то смысле она, как говорится, познала жизнь сполна. Но было верно и обратное. Она ничего не знала о жизни. Но она во столько верила. Она не питала любви ко всем, с кем была знакома, но безоговорочно верила, что они были таковы, какими кажутся. Ее отец проявлял себя жестоким и нелюбящим, и она верила, что он действительно был жестоким и нелюбящим. С этим нельзя было ничего поделать, и она принимала отца таким и любила так, как ребенку следует любить родителя. Милочка Мэгги полагала, что мистер Ван Клис пытается приложить руку к жизни каждого из своих знакомых. Разумеется, временами он бывал навязчивым и нудным, но он делал это открыто. Он не пытался казаться тем, кем не был. Он ей нравился, и она верила его словам. Милочка Мэгги верила, что Лати с Тимми всю жизнь прожили душа в душу, потому что Лати так говорила. Она верила, что Анни была доброй и порядочной, потому что так ей сказали Гасс и Клис. Она все принимала на веру. Теперь же взросление впервые дало себе знать. Этому человеку, который держит ее за руки и смотрит на нее снизу вверх, можно ли ему верить? Говорит ли он правду? Он действительно имеет в виду все, о чем говорит. Или на языке у него одно, а на уме другое? Он говорил как книжный персонаж. Это была его естественная манера выражаться, или он мог надеть ее, а мог снять как пальто» откуда ей было знать. В присущей себе манере она решила, что выяснить это можно, только спросив его самого. «Мистер Бассет, меня зовут Клод, и настоящим я официально заявляю, со всей серьезностью изрек он, что не потерплю обращения к Клоде. Вы хотите, чтобы я обращалась к вам по имени? Именно!» «Почему?» — подумала милочка Мэгги. «Он не сказал просто, зовите меня Клод. Не могу!» «Пока не могу. Мы знакомы очень недолго, и даже мистер Бассетт для меня звучит странно. Клод будет еще страннее». Милочка Мэгги помолчала. «Я вот что хотела спросить. Вы действительно думаете все то, что мне говорите?» «А почему нет?» «Я бы лучше вас поняла», — немного рабее сказала она, «если бы вы ответили да или нет». «Маргарет?» — искренне произнес Клод. «Да, думаю». «Ах! Возможно, я слишком многословен. Я много болтаю. Но, понимаете, у меня уже давно не было никого, с кем бы я мог поговорить по-настоящему. Но я думаю то, что говорю. Пожалуйста, верьте мне». «Я рада, что думаете, потому что то, как вы со мной говорите, от ваших слов я чувствую себя принцессой или кем-то в этом роде. И это чудесное ощущение. Спасибо. Доброй ночи». «Где ты была?» — спросил отец Милочку Мэгги. — Папа, — терпеливо ответила она, — мне уже исполнился 21 год. Я знаю, сколько тебе лет, но я не знаю, где ты была. — Спокойной ночи, папа! Она шагнула по направлению к двери в свою спальню. — Подожди! — Пэт попытался ее задержать. — Ты уже потратила все деньги, которые я дал на продукты? — Не знаю. Милочка Мэгги ушла к себе в спальню. — Она странно держится, — подумал Пэт. Словно заболела. Может, познакомилась с мужчиной и ходила с ним гулять? Разве она знает, какими мерзавцами могут быть мужчины? Интересно, знает ли она то, что должна знать? Наверняка. Лати или кто другой наверняка ей все рассказали. Он испытал облегчение и тут же, как обычно, разозлился. Подождать не могли. Черт бы побрал этих замужних баб. Всегда треплют языком. Хлебом не корми, дай погубить невинность. Внезапно Пэт почувствовал себя стариком. Это тоже его разозлило. Ему не хотелось ни стареть, ни чувствовать, что он стареет. Но если старость или просто ощущение старости были неизбежны, работать он больше не собирался. «Ей-богу!» — пообещал он себе. «Выйду на пенсию. Вот что я сделаю. Старики весь день сидят дома. Буду ей мешать», — довольно подумал он. «Это ее исправит. Это всех исправит». И он воспрял духом. Пэт снял с полки чайник с отбитым носиком, в котором милочка Мэгги держала деньги, которые выдавались ей на хозяйство. В нем оставалось только 28 центов. Он засунул в чайник две долларовые купюры и поставил его обратно на полку. Потом передумал, снова снял чайник и поставил его на обеденный стол. Он вытащил купюры и разгладил их на столе. Поколебавшись немного, достал из кармана еще одну разложил все три рядышком, чтобы милочка Мэгги, зайдя утром в кухню, сразу же их увидела. На купюры Пэт поставил чайник, чтобы их не сдуло. Когда милочка Мэгги зашла в дом, Клод пошел на Ларример-стрит, чтобы сесть на трамвай. Трамвая, видно, не было, поэтому он зашел в булочную и купил два пончика. Дожидаясь трамвая, он стоял на углу и ел пончики». Из-за угла вышел мальчишка-газетчик с криками «Экстра! Экстра! Читайте в номере! Президент просит объявить войну!» Клод кивком подозвал мальчишку. «Разве ты не знаешь, что согласно книгам и рассказам тебе положено кричать не «Экстра!», а «ВАКС-3!» Мальчишка выдавил «Чё?» и попятился, уставившись на Клода, как на ненормального». «Я решил, что у нее нет чувства юмора», — подумал Клод. «Но, похоже, в Бруклине его вообще ни у кого нет». Клод купил газету. Экстренный выпуск сообщал, что в половине девятого вечера президент Вильсон выступил перед Конгрессом и попросил объявить войну. Клод почувствовал прилив волнения. «Война!» — подумал он. Клод с отвращением посмотрел на книги и плакаты у себя под мышкой. «Зачем мне весь этот хлам?»